Глава тринадцатая Лондонский мост Вести грузовик с прицепом по Уаппинг Уолл Не так-то просто Вести грузовик с прицепом по Уаппинг Уолл Поэтому я за определённую плату поручил это субъекту средних лет по имени Брайан. У Брайана была лысина, пивное брюшко и отвратительный лексикон. Для полного соответствия стереотипу не хватало шоколадки Йорки и свёрнутой в трубочку газеты Сан. Однако я его нанял вовсе не для интеллектуальных бесед, и мы с ним добрались до жилища матушки Темзы без каких-либо происшествий. Припарковались между её домом и пабом проспект Выдби. Тамашние работники, видно, решили, что у них внеплановая поставка продуктов и бодрожне высыпали на улицу. Я объяснил им, что наш груз для частной вечеринки, и это, как ни странно, их совсем не удивило. Взяв из кабины деревянный ящик с образцами товара, я велел Брайну ждать в машине и отправился ко входу, слегка пошатываясь под тяжестью своей ноши. Дошёл, поставил ящик у двери, и нажал кнопку звонка. На этот раз мне открыла высокая белая дама, которую я уже видел среди подружек матушки Тэмзы. Теперь на ней был другой костюм, тоже очень стильный, а на шее красовалось уже знакомое жемчужное ожерелье. На руках она держала маленького чернокожего ребёнка. "О, констебль Грант", улыбнулась она. "Очень радостно видеть вас". Да и тихо угадаю, сказал я. Вы должно быть Ли? неплохо улыбнулась Ли. Люблю смекалистых молодых людей. Река Ли берёт своё начало в Чилтернси, к северо-западу от Лондона, течёт через северную его часть, огибает центр, делает резкий поворот направо и ныряет в долину Ли, чтобы устремиться к Темзе. Это самая крупная из рек Лондона и наименее городская, поэтому она и пережила великое зловоние. Ли, очевидно, была из одного с Оксли поколения Генни Локорум, а может, даже и старше. Я скорчил ребенку рожицу. Это была, как я теперь заметил, девочка детсадовского возраста. Она в ответ показала мне язык. «Это Брэнд», — представила малышку Ли. «Она у нас самая маленькая». Привет, Бренд, поздоровался я. Её кожа была светлее, чем у сестёр, а огромные светло-карие глаза непременно восхитили бы какого-нибудь благонравного лоржа, но воинственное выражение маленького литчика не оставляло сомнений насчёт её натуры. Бренд была одета в миниатюрную копию ярко-красной формы национальной сборной по футболу. Конечно же, с одиннадцатым номером на спине. Ты смешно пахнешь, сказала она. Это потому, что он волшебник, объяснила ей Ли. Бренд вывернулась из её рук, слезла на пол и ухватила мою ладонь. Пошли со мной, сказала она и потянула меня в коридор. Неожиданно сильно. Я даже слегка согнул ноги, чтобы устоять на месте. Эй, а как я ящик-то понесу? «Не беспокойтесь, я о нем позабочусь», — сказала Ли. И Брент повела меня по длинному коридору к двери жилища матушки Темзы. Краем уха я услышал, как Ли просит дядюшку пристава быть душкой и отнести ящик матушки. По мнению доктора Полидори, гейнии Локорум ведут себя так, словно исполнять торжественные церемонии для них столь же насущно, как для человека вкушать мясо и мед. Далее он утверждает, что они с такой удивительной жаждой предвкушают онные церемонии, что всегда облачены в подобающую одежду и впадают в глубокую печаль, будучи по случайности лишены этого удовольствия. Ну, я решил делать скидку на то, что Полидори всё-таки писал в конце XVIII века. Они ждали меня в тронной комнате. Теперь я уже понял, что это была именно тронная комната. Мангровое дерево в кадки поднималось до самого потолка, осияя то самое роскошное кресло из мира кожи. На нём восседала блистательная матушка Темза в своих австрийских кружевах и серебристо-голубыми бусинами в высокой причёске. Позади помещалась её свита в шёлковых одеяниях и с цветными шифоновыми платками на головах. А справа и слева стояли дочери, образуя живой коридор, по которому я должен был пройти. Слева я заметил Тай Бёрн и Флит, с ними рядом были две совсем молоденькие девчонки со множеством тонких косичек и в кашемировых свитерах. Беверли стояла справа, в обтягивающих шортах и лиловой майке. Она смотрелась попростецки на фоне остальных. Поймав мой взгляд, она демонстративно закатила глаза. Рядом с Беверли стояла очень высокая стройная женщина с тонкими лисьими чертами лица. У неё были пепельные и голубые накладные пряди, а нарощенные ногти переливались чёрно-зелёным и золотистым. Это, как я понял, была Эфра. Ещё одна подземная река и по совместительству богиня Брикстонского рынка. Ещё я обратил внимание, что богини рек Северного Лондона стоят слева от трона а южного справа. Бренд, отпустив мою ладонь, изобразила неуклюжий реверанс к сторону матушки Темзы и тут же убила всю торжественность момента. Бросилась к ней и вскарабкалась на колени. В церемонии возникла короткая заминка, пока малышка устраивалась поудобнее. Матушка Темза наконец подняла взгляд, и его сила, подобно приливной волне, властно потянула меня ближе. к самому трону. Я с трудом подавил мощнейший порыв броситься на колени и биться головой о пол, укрытый пушистым ковром. "Констебль Питер", сказала она. "Очень рада снова видеть вас. А я очень рад снова оказаться здесь. И в знак глубокого уважения хочу преподнести вам подарок", заявил я, искренне надеясь, что этот подарок окажется в тронной комнате, до того, как я исчерпну весь запас любезностей. Но вот из коридора позади меня раздалось позвякивание, и вошёл дядюшка Бэйлис с ящиком. Это был плотный, белый мужчина, бритый под ноль. На шее у него виднелась старая полустёршаяся наколка, две эссесовские молнии. Поставив ящик перед креслом мамы Тэмзы, он почтительно поклонился ей и, бросив на меня сочувственный взгляд, молча вышел. Одна из подруг матушки Темзы подошла к ящику и достав одну бутылку показала её богине. Пиво Стар, сообщила она. Это пиво ключевой продукт объединённой сети нигерийских пивоварен. В Великобритании его можно достать через любого нормального перекупщика и даже оптом, если только ваша мама знает кого-нибудь, чей знакомый у кого-то в долгу. И много его там поинтересовалась Ли. Полный фургон, ответила Ли. Большой фургон-то, спросила матушка Темза, не отрывая от меня взгляда. Большой, пискнула Брэнд. И что же, целиком забит старым? уточнила матушка Темза. Нет, я добавил ещё Галдора, ответил я. И Red Stripe для разнообразия. Ну и пару ящиков Бакарди, немного Эплтона, Куантро и несколько бутылок Бейлиса. Ради этого я полностью пожертвовал своими запасами алкоголя. Но, как говорит мама, ничто по-настоящему ценное не даётся даром. Какой милый подарок, улыбнулась матушка Темза. Ты шутишь, фыркнула Тай Бёрн. Не бойтесь, Тай, сказал я. Специально для вас. Там есть пара бутылок Перье. Сзади кто-то хихикнул, наверное, Беврли. Что же я могу для вас сделать? спросила матушка Темза. Сущий пустяк, ответил я. Одна из ваших дочерей решила, что имеет право вмешиваться в дела безумства. Я прошу только об одном, чтобы она умерила пыл и не мешала ответственным лицам делать своё дело. Это ответственным лицом надо же, бросила Тай Бёрн. Матушка Темза перевела взгляд на дочь, та подошла ближе к креслу. Неужели ты действительно решила, что вправе лезть в их дела? спросила матушка. Но, мама, сказала Тай Бёрн. Безумство это пережиток прошлого, кусок викторианской эпохи, доставшийся нам, сама знаешь, от кого, вместе с чёрным жезлом и парадом в честь лорда мэра. «Историческое наследие — это, конечно, прекрасно и очень выгодно для туристического бизнеса. Но современным городом по таким принципам управлять нельзя. Это не вам решать», — вмешался я. «А кому? Уж не вам ли? Именно мне!» — кивнул я. «У меня есть долг и обязательства. Значит, и решение за мной». «И вы просите меня вас, и я ни о чем не прошу», — отрезал я, отбросив всякую любезность. Если хотите поиметь меня, Тай Бёрн, то лучше вам знать, с кем имеете дело. Тай Бёрн отступила назад, снова высокомерная и спокойная. Мы и так знаем, кто вы такой, сказала она. Ваш отец неудавшийся музыкант, а мать зарабатывает на жизнь мытьём полов в офисах. Вы выросли в тесной многоэтажке и ходили в местную бесплатную школу. а потом провалили экзамены в университет. «Я констебль, и я принес присягу», – перебил я, «и значит, являюсь представителем закона. Кроме того, я ученик мага, то есть хранитель священного пламени. Но прежде всего, я свободный лондонец, а стало быть, принц города». «Принц города» – американский триллер режиссера Сидни Люмита По одноимённому роману Роберта Дейли 1978 год. Нью-йоркский детектив из отдела по борьбе с наркотиками неохотно соглашается сотрудничать со специальной полицейской исследовательской комиссией, в которой многие открыто берут взятки и подтасовывают показания. Скоро он обнаруживает, что не может доверять никому из своих прежних друзей. И знаете что, добавил я, наставив на неё указательный палец. Никакой ваш двойной Оксфордский диплом не заменит всего этого. Да неужели, прищурилась Тайбёрн. Довольно, сказала матушка Темзы. Пусть он войдёт в свой дом. Это не его дом, возразила Тайбёрн. Делай, как я велела. Но мама, Тайбёрн Она аж съёжилась от страха, и на миг мне её стало по-настоящему жалко, потому что все мы никогда не станем такими взрослыми, чтобы наши мамы не могли нас поколотить. Выхватив из кармана Nokia с тонким корпусом, Тай Бёрн принялась яростно набирать номер, не сводя с меня глаз. "Сильвия", сказала она в трубку. "Комиссару Себя? Хорошо, можно его отвлечь на минутку". Удовлетворившись тем, что высказала комиссару своё мнение о происходящем, Тай Бёрн развернулась и вышла из комнаты. Я с трудом подавил злорадство, но всё же оглянулся, чтобы посмотреть, впечатлил ли Беверли мой триумф. Она в ответ бросила на меня нарочито равнодушный взгляд, словно воздушный поцелуй послала. "Питер", окликнула меня матушка Темзы, И поманила к себе, давая понять, что хочет сказать что-то с глазу на глаз. Я собирался со всем возможным достоинством склониться к ней, но вместо этого к восторгу бренда обнаружил, что стою на коленях перед креслом. Подавшись вперёд, матушка Темза коснулась губами моего лба. На миг я словно очутился посредине бетонной опоры барьера лицом на восток к устью реки. и чувствовал за спиной гордые башни небоскребов Канари-Уорф, а за ними Доки, Белую Башню и все мосты, колокола и дома Лондона. Но впереди, за горизонтом, затаилась в ожидании штормовая волна. Смертоносное порождение высоких приливов, глобального потепления и плохой защитной системы. Я чувствовал ее, готовую двинуть стену воды высотой в 10 метров вверх по течению и смыть с лица земли мосты, башни старого дядюшку Том Кобли и иже с ним. Старый дядюшка Том Кобли и иже с ним идиоматическое выражение, обозначающее множество народа, длинный перечень имён. Выражение берёт начало из старинной английской песни White Komskaya Yarmarka. Теперь вы понимаете, спросила матушка Тэмза, где живёт истинная сила? Да, матушка кивнула я. И я надеюсь, вы уладите мои разногласия с отцом Тэмзы, сделаю всё возможное, сказал я. Хороший мальчик, улыбнулась она. Ваши прекрасные манеры заслуживают ещё одного последнего подарка. С этими словами она вновь склонилась ко мне и шепнула на ухо имя Тиберий Клавдий Верика. Когда я добрался до особняка, десантники его уже покинули. Я снова мог здесь распоряжаться и, соответственно, сам отвечал за безопасность. Едва я переступил порог, тоби кинулся мне под ноги и радостно запрыгал вокруг, вывалив от восторга язык. Но потом понял, что ничего съесного у меня нет, и тут же умчался. У западной лестницы меня ждала Молли. Я сообщил ей, что Найтингейл пришёл в сознание, а потом соврал, что он про неё спрашивал. Затем изложил свой план, и её аж передёрнуло от отвращения. Я только зайду к себе, возьму кое-что, сказал я. Спущусь через полчаса. Добравшись наконец до своей комнаты, я открыл конспекты по латыни и стал читать про римские имена, которые, как я помнил, в основном состоят из трёх частей: личного имени, родового и фамилии. Они могут поведать достаточно много о своём носителе, если, конечно, вы в состоянии разобрать собственный почерк. Верика – не латинское имя, а скорее бритское. Тиберий Клавдий – первая часть имени Тиберия Клавдия Цезаря Августа Германика, иначе известного как император Клавдий, при котором римляне впервые вторглись в Британию. Римские наместники предпочитали переманивать местную правящую элиту на свою сторону, и не мудрено – Если хочешь, чтобы кто-то лёг под тебя, дари дорогие подарки. Одним из таких лакомых кусков, предлагавшихся в обмен на подчинение, было римское гражданство. Многие из тех, кто его принимал, не отказывались от своего имени, но присоединяли к нему личное и родовое имя своего благодетеля, в данном случае императора. Значит, Тиберий Клавдий Верика был знатным британцем. жившим во времена основания города. Но пока нам это ничего не давало, я собирался побеседовать на эту тему с мамой Тэмзы, если останусь в живых. А сейчас меня ждали другие дела. В 1861 году Уильям Бут покинул методистскую церковь в Ливерпуле и отправился в Лондон, где в лучших традициях городского развития Основал свою церковь и принёс язычникам Восточного Лондона кровь и тело Христова, а также общественную деятельность во славу Божию. В 1878 году он объявил, что больше не волонтёр армии Христа, но регулярный её солдат и ни как не меньше. Так появилась Армия Спасения. Но нет такой армии, которая, сколь бы благими ни были её цели, Захватила бы чужую территорию без сопротивления, и его обеспечила противоборствующая армия скелетов. Её двигали джин, общая тупость и общий ропот рабочего люда, что жизнь мол и так в наше время тяжёлая, а тут ещё эти святоши северяне со своими поучениями. И поэтому армия скелетов срывала собрание армии спасения, разгоняла шествия, нападала на её представителей. Эмблемой армии скелетов был белый скелет на чёрном фоне. Такой значок носили верные её идеям бездельники повсюду от Вёртинга до Бетнелз-Грина. И его же я видел на лацкане призрачного сертука Николаса Вулпини, очевидно кандидата в новобранцы армии. Тот же самый значок я нашёл потом на кладбище церкви актёров. На Этингейл говорил мне понадобится дух-проводник. И поскольку волшебных медведей, волков и прочей живности не наблюдалось, я решил, что сойдет и прохиндей к окне. Значок нашелся там, где я его оставил. В пластиковой коробке со скрепками. Я достал его, подержал на ладони. Совсем простенький, из дешевого сплава олова и меди. Я сжал его в пальцах и ощутил во рту легкий привкус джина, услышал далёкий отзвук какой-то старой песни. Внезапно накатило и тут же прошло чувство жгучей обиды. Больше я никаких вещей не стал собирать. В моём нематериальном путешествии они не понадобятся. Да и сколько можно откладывать неизбежное? Я медленно спустился вниз, в атриум, где меня ждала Молли. Она стояла, опустив голову, и волосы как плотная чёрная вуаль скрывали её лицо. Руки были сложены на груди. Мне тоже не хочется, но я должен, вздохнул я. Подняв голову, она впервые посмотрела мне прямо в глаза. "Давайте", сказал я. Она кинулась на меня молниеносно. Я даже не увидел движения. Одной рукой обхватила плечи, вцепилась в затылок, другой обвела талию. Ее бюст уперся мне в грудь, а бедра плотно стиснули ногу. Лицом она прижалась к моим ключицам. Я почувствовал ее губы на горле. Нахлынул страх. Я рванулся. Но Молли прижимала меня к себе крепче, чем любовница в порыве страсти. Ее зубы царапнули мне шею, а потом глубоко вонзились. Меня пронзила острая боль. Но не как от укуса, а скорее как от удара. Я чувствовал, как она сосёт мою кровь, периодически сглатывая, и одновременно стал физически ощущать камень плит под ногами, кирпичи стен, сделанные из желтоватой лондонской глины. Потом вдруг начал проваливаться куда-то спиной назад, а вокруг съело солнце и пахло смолой. Это не было похоже ни на очки виртуальной реальности, ни на голографическое изображение, как мы его себе представляем. Я как будто вдохнул в естегий, погрузился в сам камень особняка и оказался в атриуме, каким безумству его помнила. Сработало. Я попал куда надо. В целом, а триум тех времён не сильно отличался от нынешнего. Вот только цвета были тусклые, приглушённые, почти как фото в сепии. В ушах звенело, как бывает, когда нырнёшь слишком глубоко. Молли нигде не было, но краем глаза я заметил найтингейла, точнее, отпечаток его образа в памяти камня. Он устало поднимался по лестнице. Я разжёг ладонь, чтобы проверить Держу ли по-прежнему значок скелетик. Тот был на месте, и когда я снова сжал пальцы, он едва ощутимо потянул меня на юг. Я повернулся в соответствующую сторону и направился к боковому выходу, откуда можно было попасть к отелю Bedford Place. Но как только пересёк атриум, обнаружил, что под ногами у меня разлилась тьма. Словно массивные чёрно-белые плиты пола стали вдруг прозрачными. А под ними проступила бездна, тёмная, необъятная, ледяная. Я попытался идти быстрее, но что-то не пускало, сопротивлялось, словно яростный встречный ветер. Пришлось наклониться вперёд и напрягать все силы, чтобы сделать хоть шажок. Только миновав с великим трудом узкую комнату для слуг под восточной лестницей, я вдруг задумался: раз уж здесь всё не воплоти может, я и сквозь стенку пройду, но пару раз, как следует приложившись лбом, я решил воспользоваться дверью, как все нормальные люди. Снаружи воняло лошадьми, и шли тридцатые годы прошлого века, что именно тридцатые я понял по одежде, двубортным костюмам и гангстерским шляпам. Машины превратились в едва заметные тени, а вот лошади были абсолютно материальны. и от них несло потом и навозом. По тротуарам шли люди, вроде бы совершенно обычные, только глаза у всех были одинаково пустые. Интересы ради я встал прямо на пути у одного из них, и он просто обошел меня как давно знакомое и незначительное препятствие. Острая боль в шее напомнила, что я сюда явился, не по сторонам глазеть. «Скелетик повел меня дальше», мимо Бэтфорд-плейс в сторону Блумсбери-сквер. Небо над головой почему-то никак не могло определиться с цветом. Из голубого моментально становилось свинцово-серым, а потом сразу же терялось в клубах чёрного угольного дыма. Я шёл и видел, как меняется фасон одежды у прохожих, как полностью исчезают тени машин. Даже линия горизонта постепенно меняла очертания. Стало ясно, что я двигаюсь в прошлое, сквозь вехи истории. Теперь, если я правильно понял, значок Николаса Вулпи не приведёт меня не только в обиталище его духа, но и в тот конкретный момент, когда он там обосновался. Самый свежий труд, что я нашёл по этой теме, датировался 1936 годом. Автором его был некто по имени Люциус Брок. Он выдвинул теорию, согласно которой вестиги залегают слоями, подобно полезным ископаемым, и что разные слои населены разными духами. Соответственно, я должен был найти Уолпини в поздневикторианской эпохе. Тогда он приведёт меня к Генри Пайку в конец 18 века. А Генри Пайк, хочет он того или нет, обнаружит своё последнее пристанище. Как только я подошёл к Друри Лейн, викторианская эпоха согнула меня пополам рвотным спазмом. К вездесущей вони лошадиного дерьма я уже начал привыкать, но оказаться в 70-х годах XIX -го века было всё равно что засунуть голову в грибную яму. Вероятно, это тоже был вестиги, но его мощи вполне хватило на то, чтобы отправить мой призрачный ланч в смрадную сточную канаву. Я ощутил во рту вкус крови, частично моей собственной. Она явно служила источником энергии для той магической херни, что позволяла молле удерживать меня здесь. Боул-стрит была запружена огромными каретами и экипажами с высокими бортами. Их тянули лошади размером с хороший семейный хэтчбек. То был Ковент-Гарден в период своего расцвета. Я ждал, что Скелетик Вулпени поведёт меня дальше по Рассел-стрит к Храмовой площади, а он потянул вправо, в сторону Королевской оперы. Форма карет и экипажей изменилась, и я понял, что оказался слишком далеко в прошлом. План А дал какой-то сбой. Все кареты резко исчезли с площади у здания оперы. Так декорации на сцене меняются перед следующим актом. Небо потемнело. На улице, освещаемой лишь фонарями и масляными лампами, сгустились сумерки. Мимо плыли призрачные позолоченные экипажи, а надушенные дамы и кавалеры в париках неспешно поднимались и спускались по лестнице. Мое внимание привлекли трое мужчин. Они казались менее эфирными, чем остальные. Их фигуры были темнее и словно бы материальнее. Один из них, рослый джентльмен преклонного возраста и в огромном пареке, шагал неловко, опираясь на трость. Это, конечно, был Чарльз Маклин. Свет фонаря падал прямо на него, словно луч прожектора для портретной съёмки. И не трудно было догадаться, кто навёл этот луч. Здесь, как я понял, намечалась историческая реконструкция, скандально известного убийства Генри Пайка, совершённого под лицом Чарльзом Маклином. И точно. Появился Генри Пайк в бархатном сюртуке и в весьма взволнованном состоянии в пареке на Биг-Ренн и с кривой палкой в руке. Это лицо я уже видел. Впервые холодным январским утром, когда этот субъект назывался Николасом Голпини, покойным прихожанином Ковент-Гардена. Но это не был Николас Вулпини, это был Генри Пайк. С самого начала это был он, с момента, когда мы встретились у портика церкви актёров, и он извлёк максимальную выгоду из своего образа жизнерадостного кокни. Ну теперь-то понятно было, почему он никогда не показывался в присутствии Найтингейла. А ещё это означало, что сцена у церкви, сподвигнувшая меня, На спонтанную порчу бесценной лондонской достопримечательности была именно сценой частью представления. Помогите! Помогите! закричал один из приятелей Маклина. Убивают! Есть вещи, которые никогда не меняются. Птицам положено летать, рыбам плавать, а идиотам и полицейским бросаться на помощь, услышав подобный крик. С трудом сдержав в ополь стоять, я рванулся вперёд с такой скоростью, что Генри Пайк меня заметил лишь в 2 метрах от себя. Он нервно пискнул: "О, чёрт!" Что доставило мне немало удовольствия и изменил свой облик. Теперь на меня смотрела карикатурная абсурдная маска, физиономия мистера Панча, духа бунта и разбоя. "А знаете?" пропищал Панч, «Вы далеко не такой дурак, каким кажетесь!» Стандартная схема действий при задержании буйно помешанного такова. Отвлекать его разговором, незаметно подбираясь ближе, и неожиданно схватить, как только он отведет взгляд. «Так значит, это вы притворялись Николасом Голпини?» «Нет!» — отвечал Панч. «Весь этот маскарад я оставил Генри Пайку». Он живёт ради лица действия, бедняга. Ему никогда ничего другого и не хотелось в жизни. Да, но теперь он мёртв, заметил я. Я знаю, ответил Панч. Этот мир удивителен, верно? А где сейчас Генри? В голове у вашей подружки бесстыдно совкупляется с её мозгом, сказал Панч, откинул голову назад и громко визгливо расхохотался. Я кинулся на него, но этот скользкий гад вдруг развернулся и юркнул в один из узких проулков, выходящих на Друри Лейн. Я бросился за ним. Не скажу, что в меня в этот момент вселились духи всех лондонских копов, но подумайте сами. Мы ведь стартовали от магистрата на Боу-стрит, поэтому я не мог не преследовать Панча, так же как не мог перестать дышать. Я вылетел из переулка на заснеженную Друри Лейн. Прохожие смешались в единую безликую массу. От лошадей и носильщиков паланкинов поднимался пар. Город дышал свежестью и чистотой холодных снежных вихрей, и казалось, он вот-вот исторгнет из себя некое водокучливое призрака. Потом резко, как будто сменился кадр в фильме, настала весна. Теперь Панч улепётывал от меня по грязным узким переулкам, которые уж точно не сохранились до наших дней. Мы пронеслись мимо свежевозведенного храма Святого Климента, выскочили на Флит-стрит. Великий пожар промелькнул так быстро, что я его почти не заметил, только в лицо пахнуло горячим воздухом, как из печи. Великий лондонский пожар продолжался в течение четырех дней с 1 сентября по 5 сентября года. 1666 года. Только что в начале Флит-стрит маячил купол собора Святого Павла, и вот его уже сменила прямоугольная башня старого нормандского храма. Для меня, истинного лондонца, это было несусветной ересью. Как будто приходишь домой, а в твоей кровати спит незнакомец. Улица сузилась, Пахверковые дома с узкими фасадами и выступающими краями крыш тесно лепились друг к другу. Мы были уже в эпоху Шекспира, и надо сказать, пахло она и в половину не так жутко, как XIX век. Панч нёсся, сломя свою призрачную голову, и всё же я постепенно его настигал. Между тем и сам Лондон делался меньше. В рядах домов по обеим сторонам улицы появились зазоры. Я увидел зелёные пастбища, стога сена и стада коров. Всё вокруг теряло чёткость, расплывалось. Впереди заблестела река Флит, и теперь я нёсся вниз по берегу к мосту, а на том конце долины высилась стена, та самая лондонская. Едва я успел миновать холм Ладгейт, как сами ворота воздвиглись впереди, перекрываем мне путь. Собор давно исчез. Мимо пролетело время англосаксов и та эпоха, которую нынешние продвинутые историки называют поздней римской Британии. Язычество снова вступило в свои права. Если бы я стал об этом размышлять, то наверняка бы остановился и хорошенько огляделся вокруг, чтобы найти ответы на пару-тройку интересных вопросов о жизни древнего Лондиниума. Но я не стал, ибо в этот миг расстояние между мной и Панчем сократилось с 2 м до 0, и я мощным регбийским броском сбил потустороннего негодяя с ног. "Мистер Панч", выдохнул я. "Вы арестованы". "Облюдок", прошептал тот мерзкий черномаза ирландский ублюдок. "Не усугубляйте свою участь". Мистер Панч, сказал я, поднимая его на ноги. Руки я ему заломил так высоко, что вздумай он вырываться, сломал бы себе локоть. Панч перестал дёргаться и вывернул шею так, чтобы видеть меня хотя бы одним глазом. Ладно, коп. Ты меня поймал, сказал он. А дальше-то что? Вот это был хороший вопрос. И резкая, острая боль в районе глотки напомнило мне о том, что время на исходе. «Отправимся к магистрату. Пусть вынесет вам приговор». «Это к Девейлу, что ли?» — ухмыльнулся Панч. «О, да! Сделай такое одолжение. Он наверняка придется мне по вкусу». «Кретин ты эдакий! Он же дух-вампир! Дух хаоса и разбоя, — подумал я. Он питается призраками». Значит, нужен кто-то посильнее. Брок писал, что генио локорум, боги и духи места, сильнее и могущественнее призраков. А есть ли на свете дух справедливости? И если есть, где его найти? Или, может быть, ее? Я вспомнил статую женщины на вершине купола Олд Бейли. Одной рукой она воздевает над головой меч, в другой держит весы. Я не знал, существует ли богиня правосудия, но был готов спорить на много денег, что уж Панч-то наверняка это знает. «Тогда почему бы нам не посоветоваться с очаровательной хозяйкой Олд Бейли?» – спросил я. Панч весь напрягся, и я понял, что сделал верную ставку. Он снова рванулся, Резко дёрнул головой назад, метя мне в подбородок. На мы и в полиции к таким финтам привыкли. Я машинально уклонился от удара. "Уж теперь-то вам не миновать трёх ступенек", сообщил я. Панч весь обмяк и, как мне показалось, смирился. Но потом, затряся в моих руках, я сперва подумал, что он плачет. Но напротив, его тело содрогалось от смеха. Думаю, это будет несколько затруднительно, проскрипел он. Взгляните, по-моему, город кончился. Оглядевшись, я понял, что он прав. Мы забрались слишком далеко в прошлое. Не было больше никакого Лондона, а только горстка ветхих хибар, да на севере высился деревянный чистокол, окружающий римский форт. Вокруг не было ни одного каменного строения, зато пахло свежей дубовой древесиной и горячей смолой. Только одна часть пейзажа казалась знакомой — мост, метрах в ста от нас. Сработанный из прямоугольных брусьев, он больше всего напоминал рыбацкий мосток, вообразивший о себе не весь что и в порыве энтузиазма, раскинувшийся через всю реку. На его середине собралось много народу, И солнце играло на медных доспехах римских легионеров, стоявших на вытяжку. За солдатами виднелась группа официальных лиц в белоснежных тогах, явно надетых по особому случаю. Со стороны за ними наблюдала пара дюжин простолюдинов: мужчин, женщин и детей, все в штанах из звериных шкур и с кручёными медными гривнами на шеях. И тут я понял, что пыталась до меня донести Матушка Темза. Понял это, видимо, и Панч. Он яростно сопротивлялся, пока я тащил его по мосту к облачённым в тоги чиновникам. Они тоже были отголосками прошлого, воспоминаниями, застывшими в энергетической материи города. И не шелохнулись, когда я швырнул Панча на колени перед ними. Историю Римской империи мы проходили в 5 классе. Поэтому учили не особенно много дат. Зато часто делились на группы и разыгрывали сценки из жизни людей времён Римской Британии. Благодаря этому я теперь сразу узнал жреца, совершающего обряд, по головной повязке с пурпурными полосами. Правда, я бы узнал его и по лицу, хотя он и был сейчас гораздо моложе, чем когда я видел его в платье. Да, на этот раз он был гладко выбрит, и чёрные волосы свободно спадали на плечи. Но я помнил, каким увидел его впервые у истока Темзы, возле изгороди. Передо мной был старик, э, точнее, ещё не старик, Темза. И вдруг у меня в голове очень многое встало на место. Тиберий Клавдий Верика, позвал я. Словно очнувшись от сна или видения, жрец поднял взгляд. При виде меня его лицо озарила широкая улыбка. "Похоже, вы дар, посланный мне богами", сказал он. "Помогите мне, отец Темза", попросил я. Верико взял пилум из рук ближайшего легионера, тот вообще не шевельнулся и протянул мне. Запахло свежей буковой древесиной. и мокрым железом. Я знал, что делать. Занёс тяжёлое копье и замер, не решаясь ударить. Панч орал и ревел своим странным, высоким и хриплым голосом: "А как же, Лесли, прелестная маленькая Лесли!" произжал он. "Будешь ли ты любить свою милую Лесли, когда у неё развалится личико?" Это не человек, мысленно сказал я себе, и Ванзил пилум панчу в грудь. Крови не было, но я потрясённо ощущал, как острёв спаравыт кожу, пронзает плоть и наконец входит в деревянные доски моста. Неупокоенный дух бунта и мятежа был пришпилен к деревяшке, словно бабочка булавкой. А еще говорят, будто современное образование – пустая трата времени. «Я просил реку о жертве», – сказал Тибериус Клавди Верико. «И река даровала ее». «Мне казалось, римляне не одобряют человеческие жертвы», – заметил я. Верико рассмеялся. «Римлян», – сказал он, – «здесь еще нет». Я огляделся. Он был прав. От Лондона вообще не осталось никаких следов, как и от самого моста. На пару секунд я завис в воздухе, словно персонаж мультфильма, а потом плюхнулся в реку. Вода Темзы была холодна, а чистотой могла поспорить с любым горным ручьём. Когда я очнулся, мокрая одежда противно липла к телу. На груди расплылось пятно крови, а ещё я, похоже, обмочился, когда моль ли меня укусила. Я был истощён, опустошён и как будто оцепенел. Хотелось свернуться в позе зародыша и сделать вид, что всё это мне приснилось. Вряд ли, прохрипел я, кто-то захочет изучать историю таким методом. Рядом кого-то тошнило, даже странно, что не меня. Эта молли согнулась пополам, её длинные тёмные волосы свишивались вниз, закрывая лицо. Её рвало кровью прямо на свежевымытые плиты пола. Моей кровью, подумал я, поднимаясь на ноги. Голова кружилась, но в обморок я падать не собирался. Хоть это было хорошо. Я шагнул к молле, готовясь помочь ей, но она сделала резкий отталкивающий жест, вскинула руку с раскрытой ладонью. Я послушно шагнул назад. Поймал себя на том, что тяжело опускаюсь обратно на пол, хотя вовсе и не собирался этого делать. Дыхания не хватало, жилка на горле билась часто-часто. Словом, на лицо были все признаки сильной кровопотери. Я решил, что надо бы отдохнуть немного и лёг на прохладный пол, чтобы кровь быстрее прилила к мозгу. Оказывается, даже на твёрдом камне удобно лежать, если как следует вымотаться. Услышав шелест шёлка, я повернул голову. Моль лед всё так же склонелась над полом, но теперь немного отползла от красной лужи в мою сторону. Голову она наклонила к плечу и ошчерила рот, обнажив острые зубы. Я хотел было сказать, что со мной всё в порядке и помощи не нужна, как вдруг до меня дошло: у неё совсем другие намерения. Резким движением, неприятно напоминающим поучье, молли подняла руку, занесла над головой и поставила впереди. Рука напряглась и задрожала. Молли подтянулась ещё на пару сантиметров ближе ко мне. Я глянул ей в глаза, абсолютно чёрные, без белков, полные отчаяния и голода. "Молли", сказал я, "не думаю, что это хорошая идея". Она склонила голову на другую сторону и издала странный клокочущий звук, то ли смех, то ли всхлип. Я сел, отчего поле зрения резко сузилось. А голова снова закружилась. Ужасно хотелось лечь обратно. "Сейчас вам тяжело", сказал я. "А представьте, каково будет, когда Найтингейл узнает, что вы скушали мнена на обед". Именно Найтингейла заставило её помедлить, но только на мгновение. Потом другая рука точно так же по научив взметнулась над головой и упёрлась в пол совсем рядом с моей ногой. Я резко поджал ногу, и расстояние между нами сразу увеличилось на метр. Это, похоже, только разозлило Молли. Она медленно подтянула под себя ноги. Вдруг вспомнилось, как резко она бросилась на меня перед тем, как укусить. По-моему, я тогда вообще не заметил ее движения. Однако сейчас не собирался сидеть с Сиднем. И сдаваться без боя тоже не хотел. Я начал собирать энергию в фаерболл. Но почему-то всё никак не мог зафиксировать в голове нужную форму. Она упорно ускользала. Молли зарычала, неестественно вывернув шею, ставшую вдруг гибкой, словно змея. Я чувствовал, как растёт напряжение в её спине, в сгорбленных плечах. Она несомненно понимала, что я буду защищаться с помощью магии, и не собиралась давать мне такой возможности. Её рот широко раскрылся, обнажив множество острых белых зубов. Скулящий маленький зверек с начала времен, живущий в каждом из нас, заставил меня судорожно засучить ногами в попытке отползти подальше. Нечто коричневое, пахнущее мокрым шерстяным ковриком, пролетело мимо меня и резко затормозило, скрипя когтями по каменной плитке. Это был Тоби. В своём исконном первобытном стремлении первого друга человека делать то, для чего человек и одомашнил эту надоедливую тварь защищать и оберегать домашний очаг. Он залаял на моль ли так яростно, что аж подпрыгивал передними лапками на каждом тяжке. Честно говоря, моль ли могла просто податься вперёд и откусить то би нос, но вместо этого она почему-то отпрянула назад. Потом опять дёрнулась вперёд и зашипела. Тоби чуть сжался, но не отступил. Как все маленькие брехливые собачонки, он был слишком глуп, чтобы оценить опасность. Лицо молли превратилось в злобную маску. Она приподнялась на четвереньках и вдруг рухнула на колени, резко, будто кто-то повернул выключатель. Волосы снова упали тёмный завес на лицо, плечи затряслись. Похоже, она плакала. Я с трудом встал и двинулся, пошатываясь, к задней двери. Надо было убираться отсюда, чтобы не искушать её снова. Тоби трусил рядом, энергично виляя хвостиком. С трудом вписавшись в дверной проём, я вышел наружу, где ярко светило солнце. Передо мной была кованая железная лестница, ведущая в каретный сарай. Я задумчиво глядел на ступеньки, И размышлял о том, что мне тут нужен лифт или хотя бы собака покрупнее. На середине лестницы Тоби упёрся, отказываясь идти дальше, и я понял, что-то ещё не так. Сидеть, малыш, велел я, и он послушно остался на площадке пролёта, позволив мне дальше геройствовать в одиночку. Конечно, можно было бы просто свалить, но я слишком вымотался. И потом Это был мой дом, и плазменный телевизор в нём был тоже мой, и отказываться от всего этого я не собирался. Встав сбоку от входной двери, я распахнул её с ноги, а потом осторожно заглянул за косяк и увидел Лесли. Она ждала меня, сидя на тахте с тростью Nightingale на коленях. Я вошёл, И она подняла на меня взгляд. Вы убили меня, сообщила она. Тогда почему бы вам не отправиться туда, откуда вы явились? Я не могу вернуться без своего друга, ответила она. Без мистера Панча. Вы меня прикончили. Я опустился в мягкое кресло. Генри Вы мертвы уже целых 2 столетия, сказал я. И уверяю вас, того, кто мёртв, вторично убить никак нельзя. Ну да, если бы было можно, в столичной полиции уж наверняка придумали бы соответствующий регламент. Позвольте с вами не согласиться, возразила Лесли. Хотя надо признать, я потерпел фиаско и на том, и на этом свете. Да ну брось, сказал я. уж меня-то вы как следует одурачили. Лэсли повернулась и поглядела на меня. Что есть, то есть, самодовольно кивнула она. Я заметил тонкие бледные линии растяжек вокруг её носа, от уголков рта к щекам поднимались, словно красноватые побеги плюща, тончайшие кровавые узоры лопнувших сосудов. Даже говорила она непривычно, Шепелявил он сквозь разрушенные зубы. Генри Пайку приходилось держать её рот почти закрытым, чтобы это не бросалось в глаза. Гнев прямо-таки закипал у меня в груди, но я не мог дать ему волю. Передо мной был преступник, захвативший заложника, а первое правило переговоров в такой ситуации сохранять максимальное спокойствие. Или цитата не убивать преступника, пока он не освободит заложника. Не помню точно, какой из них первое. Теперь оглядываясь назад, я больше всего удивляюсь тому, что вы ни на чём не прокололись, сказал я. Значит, вы ни разу ничего не заподозрили? с довольным видом переспросила Лесли. Нет, ответил я. Ваша игра была крайне убедительна. Ну, женская роль это всегда сложно, сказала Лесли. И вдвойне, если представляешь, современную женщину. Как жаль, что ей придётся умереть, сказал я. Хочу, чтобы вы знали, я сам удивился больше всех, обнаружив, что нахожусь в этой оболочке, сказала Лесли. На мой взгляд, во всём виноват Печини. Уж очень они страстные. Эти итальянцы везде норовят вернуть в выжиление даже в религиозные тексты. Я кивнул заинтересованным видом. Телевизор и DVD-плеер были включены в сеть, но лампочки-индикаторы всё равно не горели. Это означало, что Лэсли уже успела высосать энергию из всей моей электроники. И если так, на очереди её собственный мозг. а значит, следовало как можно скорее изгнать из её головы всё, что осталось от Генри Пайка. Вот это и отличает театральную постановку, сказала Лесли. Все её акты, все сцены гораздо более упорядочены, чем наша унылая повседневность. Стоит только зазеваться, и тебя поглотит дух твоего же персонажа. Этот Пульчинелла А дурач у нас обоих. А вам бы хотелось, чтобы Лесли осталась в живых, спросил я. Разве это возможно, только если вы согласитесь. Лесли подалась вперёд, взяла меня за руку. Конечно, мой мальчик, кивнула она. Нельзя же допустить, чтобы говорили, будто у Генри Пайка столь мало благородства. что он способен навязать собственную горькую судьбу невинному созданию. Я сильно удивился, когда Генри сказал, что понятия не имел о шлейфе смерти и горя, что тянется за ним. Может быть, такова сущность призраков? Может быть, для них наш мир как для нас сон, и они не воспринимают его всерьёз. Тогда, с вашего позволения, «Я позову нашего доктора», — сказал я. «Это ваш отландца Магометанина?» «Да, его зовут доктор Валид». «Думаете, он в силах спасти ее?» — спросила Лесли. «Надеюсь, что да». «Ну, тогда, конечно, зовите его». Я вышел на лестницу, сунул батарейку в запасной мобильный и набрал номер доктора. Тот ответил, что приедет через 10 минут и коротко рассказал, что я должен пока сделать. Зашёл обратно, поймал выжидающий взгляд Лесли. Могу я взять трость Найтингейла, спросил я. Кивнув, Лесли протянула мне трость с серебряным навершием. Я взял её именно за эту часть, как посоветовал доктор Валит, но ощутил лишь холод металла. В ней не осталось больше ни капли магии. У нас мало времени, сказал я, и взялся с пинки-тахты относительно чистую простыню. В самом деле, огорчилась Лесли. Увы, теперь, когда время на исходе, мне почему-то совсем не хочется уходить. Я принялся рвать простыню на широкие полосы. Можно мне поговорить с самой Лесли, попросил я. Конечно, милый мальчик. Ты как? тихо спросил я. Внешне лицо, в которое я глядел, никак не изменилось. «Ха!» — хмыкнула она. «Я тотчас узнал настоящую Лесли. Глупый вопрос. Это все-таки случилось, и я чувствую, что...» Она подняла была ладонь к лицу, но я мягко перехватил и отпустил ее. «Все будет хорошо», — прошептал я. «Хреновый из тебя лжец!» — покачала она головой. — Неудивительно, что все переговоры доставались мне. — У тебя к этому врожденный талант. — Талант тут ни при чем, — ответила она. — Это результат упорной работы. — Окей, у тебя врожденный талант к упорной работе, — сказал я. — Придурок! — беззлобно фыркнула она. — Но я что-то не припомню, чтобы при поступлении на службу... Меня предупреждали о риске лишиться лица. Ну как же не помнишь, возразил я. А инспектор Неблет с лицом как лопата, может и с ним было то же самое. Скажи ещё раз, что всё будет хорошо. Всё будет хорошо. Вот эти повязки, я указал на груду полосок ткани, помогут удержать твое лицо на месте. Ну спасибо, успокоила, усмехнулась Лесли. Пообещай быть рядом, что бы ни случилось. Обещаю, сказал я и, следуя указаниям доктора Валида, начал плотно обматывать полоской простыни её голову. Она что-то пробормотала, и я сказал, что прорежу дырку для рта, когда закончу. Потом зафиксировал повязку таким же узлом, каким одна моя тётушка завязывала головной платок. Ну вот. Проворчала Лесли, как только я проделал обещанную дырку. Теперь я женщина-невидимка. Для верности я связал свободные концы повязки сзади на шее, чтобы натяжение не ослабевало. За той той нашлась бутылка минералки Эвиан, я использовал её для увлажнения импровизированной повязки. Теперь ты хочешь, чтобы я захлебнулась? спросила Лесли. Доктор Валид велел намочить повязку, — сказал я, умолчав о том, что так ткань не присохнет к ранам. — Вода холодная, — пожаловалась Лесли. — Прости, — сказал я, — а сейчас я должен поговорить с Генри. И Генри Пайк тут же вернулся. Явно только этого и ждал. — Что я должен делать? Я сосредоточился... раскрыл ладонь и проговорил Люкс Шарс светлячок поднялся с ладони, завис в воздухе. Этот светочь проведёт вас в то время и место, которому вы принадлежите, сказал я. Дайте мне руку. Он медлил, не решаясь. Не бойтесь, он не жжётся. Ладонь Лесли обхватила мою. Сквозь её пальцы пробились белёсые лучи. Я не знал, как долго будет действовать моя магия, не знал даже, осталась ли она у меня вообще после того вампирского непотребства, которое учинило молли. Но иногда остаётся только надеяться на лучшее. Послушайте, Генри, начал я. Теперь настал ваш звёздный час, ваш выход. Свет погаснет, и ваш голос тоже умолкнет. Но публика будет видеть лицо Лесли. Думайте о нём всё время. Но я не хочу уходить, возразил Генри Пайк. Генри, вы должны, сказал я. Только истинный гений сцены может точно уловить момент, когда нужно её покинуть. Как мудро вы судите, Питер, вздохнул Генри Пайк. Действительно только истинный гений может отдать всего себя публике, сохранив при этом в тайне своё личное, оставив некую загадку, чтобы все хотели продолжения, добавил я, стараясь не выдавать своего отчаяния. "Да", сказал Генри Пайк, "чтобы все хотели продолжения". И в тот же миг напыщенный мерзавец исчез. По кованой лестнице загремели тяжелые шаги. Доктор Валид был здесь вместе с бригадой скорой помощи. Повязку, скрывавшую лицо Лесли, расцветили огромные красные пятна. Я слышал, как она задыхается, захлебываясь кровью. Чья-то широкая ладонь легла мне на плечо и бесцеремонно отпихнула в сторону». Я бессильно опустился на пол. Теперь наконец можно было поспать.